Глава 42. Точка встречи Последующие дни тянутся медленно, и Джо все чаще думает о жизни Хатча, величайшего песенного исполнителя и шоумена. Ей кажется, что и ее жизнь разделена на публичную и частную. В магазине перед своими покупателями она словоохотлива и дружелюбна. Порой это даже совсем не похоже на притворство. Бывают минуты, когда она забывает и про Руфь, и про Малкольма, и про думы о своем будущем. А иной раз ее засасывает бездонная трясина вялости и апатии. Ей бы очень хотелось позвонить Эрику и как-то утрясти с ним отношения, но ей не хватает смелости. Приходят в голову мысли и о том, чтобы поплавать, но ведь рядом не будет Руфи с ее веселым визгом. «Твою ж мать!» Хотя там будут и другие женщины, с которыми можно поговорить. Джо вспоминает, какими милыми, открытыми и дружелюбными были тогда в раздевалке полуголые женщины. Но зачем сейчас заводить новых подруг? Все равно ведь она скоро уедет. Джо дала себе слово дожить здесь до Нового года, а до Рождества уже остается чуть больше недели. Однажды она закрывает магазин пораньше и отправляется на Хайгейтское кладбище. Забредает в самую чащу, разглядывает надгробия, которых еще не видела, Ей почему-то не захотелось ходить по дорожкам, где гуляли они втроем с Малкольмом и Руфью. В густых зарослях Джона ходит новые имена, знакомится с новыми историями жизни, которые на некоторое время отвлекают ее от тяжких дум. Но потом женщина вспоминает заметки Малкольма, и к ней снова возвращается прежнее чувство. «Как все-таки сейчас не хватает Руфи и Малкольма, и всех этих призраков из тетрадок тоже!» Джо давно уже не получала весточки от Руфи, давно к ней не заходил и Малкольм. А это значит, что она снова пребывает в подвешенном состоянии, в своего рода новом лимбе. Сидя у стены на самом краю кладбища, Джо размышляет о том, что ей делать со своей жизнью. Погружает кончики пальцев в мох, заполняющий трещину между камнями, но ответа не находит и там она разглядывает камни разной формы и разных размеров и крупные и средней величины и маленькие Джо удивляется, зачем так много времени тратила размышляя о том, что значит Норма, да существует ли она вообще? Возможно, это просто ты, не то не все. Чувство, что ты не в своей тарелке, всему свое место и все на своем месте. Женщина снова возвращается к мыслям о доме, о том, где для нее может быть настоящий дом. Вспоминается разговор с Эриком в магазине, когда она рассказывала ему про тех людей, которые здесь похоронены, которые лежат в земле, совсем близко от их переулка. Вот что больше всего похоже на дом. В те минуты она совсем не ощущала себя серой мышкой или неинтересной. Уже совсем скоро Рождество, а за ним и Новый год, ее дедлайн. И что потом? Джо вдруг охватывает чувство огромной утраты. Она чего-то лишилась в отношениях с Эриком. Она думает о Люси, о своей семье, в лона которой Джо хочет вернуться, и о маленьком магазинчике в Лондоне, который она успела полюбить и покидать, который ей очень не хочется. А Руфь? Где она сейчас? Отправилась к своему брату Дону? Джо никак не может избавиться от мысли, что подвела ее. Теперь она уже не сомневается в том, что Руфь не открылась им до конца» не рассказала, что так тревожит ее душу, и не изложила истинной причины своего побега. Может, стоило проявить настойчивость? Как-то помочь ей? Джо озирается вокруг, и вдруг ей приходит в голову потрясающая мысль. Ведь у нее остался еще кое-кто. Она еще не совсем одна. Джо решительно вскакивает и шагает вперед. Малкольм отворяет дверь сразу же, как только Джо отпускает дверной молоток. «О, Джоанна!» «Это вы!» — восклицает он и заглядывает ей через плечо. «Вы ждете кого-то еще?» — спрашивает Джо и оглядывается. «Не Руфли?» «Нет». «Впрочем, да, но еще минут через десять. Вот я и подумал, что еще рановато. Входите, пожалуйста». Слегка смущаясь, Джо входит в дом. Комната теперь выглядит совершенно иначе, чем в прошлый раз. Не видно гирлянд. Не горят свечи, камин чисто подметен, рождественские открытки убраны. Возле рождественской елки стоит чемодан на колесиках. «Я сначала подумал, что это такси», — сообщает Малкольм, видя, что Джо обратила внимание на чемодан. «Значит, и вы уезжаете», — говорит Джо, констатируя очевидный факт. «Да, забавно выходит. Теперь уж точно она остается в Лондоне совершенно одна, если не считать призраков». «Да!» Но ну, минут десять у нас еще есть». Малкольм усаживает Джо в кресло, хотя снять пальто не предлагает. Сам он уже одет. На нем серое пальто и серые брюки. Сердце Джо болезненно сжимается. Она не знает, что делать, ведь она собиралась пригласить Малкольма составить ей компанию и поехать вместе на Рождество к родным Джо. Но тут вдруг до нее доходит, что она ничего не знает ни про его друзей, ни про родственников. Она вообще не знает о нем почти ничего. Он улыбается ей и снова становится все тем же прежним Малкольмом. Человеком, который шагает по переулку к ее магазинчику. Ее покупателем, которому она продавала тетрадки. Радушным хозяином, который умеет смешивать для гостей удивительные рождественские коктейли и смело вступает в жаркие словесные баталии с викарием. «Я понимаю». Начинает Джо не в силах остановить рвущиеся из груди слова. «Мы расстались с ней совсем недавно, но, Малкольм, я по ней уже скучаю. Вы получали от нее хоть одну весточку?» Лицо Малкольма омрачается. «Только короткое сообщение», — с тревогой в голосе говорит он. «Мне кажется, встреча с братом Дональдом прошла у нее не совсем удачно». «Так вы сейчас едете к ней?» спрашивает джо еще раз бросив взгляд на чемодан нет не совсем теперь джо уже вообще ничего не понимает хотелось бы попросить его объясниться но тут вдруг в голову джо приходит совершенно другая мысль как вы считаете не теряем ли мы что-то важное в жизни потому что в наше время обществу не хватает викариев я не беру в расчет другие религии но ведь было время когда в каждой общине был свой викарий а наша русь что меня поразило, приносило людям много пользы. «О, Джоанна, мне трудно ответить на ваш вопрос. С моей точки зрения, религия на протяжении многих лет несла обществу скорее вред, чем пользу», — слегка усмехнувшись, говорит он. «Особенно если судить по деятельности тех викариев, которых мне приходилось знать. Но я не могу не признать, что такие люди, как наша преподобная Руфь, очень даже нужны обществу». «Да и много ли у нас таких, как Руфь?» — улыбается Джо ему в ответ. Малкольм садится на подлокотник дивана. «Среди ее коллег, возможно, не так уж много. Не исключено, что она вообще единственная в своем роде. Но ведь и среди простых людей найдется много таких, кто всегда поможет человеку в беде. Я глубоко убежден в том, что иметь в душе понятие о нравственности, дух коллективизма, можно и без веры в Бога». «Но много ли на свете людей, которые реально что-то делают?» задумчиво произносит Джо. «Она думает, в частности, и о себе тоже. Смогла бы она делать больше?» «Ну, конечно, смогла бы». «Ну, а какие планы у вас, Джоанна?» спрашивает Малкольм. «На Рождество поеду домой, а потом...» она пожимает плечами. «Время, которое я провела здесь, было самым странным в моей жизни», улыбается ему она. Хорошее время во многих отношениях. Джо смотрит на его книжные полки. Я часто вспоминаю одно стихотворение. Мой отец очень любил его. Кто его написал, я не помню, но в нем есть такая строка. Время пропало, где-то свернулось клубком. У меня сейчас такое чувство, будто все остановилось и чего-то ждет. Но, кажется, я не вполне представляю, как начать жизнь заново. «Это Луис Макнис», — кивает Малкольм. «Так вы знаете это стихотворение?» «Конечно. Называется «Точка встречи».» Джо размышляет над названием стихотворения. Интересно, было ли время, которое они провели втроем с Малкольмом и Руфью, той самой точкой встречи в жизни каждого из них? Малкольм встает и подходит к книжному стеллажу. «Мне кажется, у меня где-то тут был его сборник» у джо звонит телефон она достает его из кармана хочет уже сбросить звонок но тут видит на экране имя сердце ее сжимается отец еще никогда ей не звонил простите меня малкольм бормочет она мне надо ответить пап ты говорит она в трубку прости джо джо так он звал ее в детстве и джо сразу становится тревожно Я по поводу твоего дяди Уилбура. Сегодня утром он умер. Инсульт. Джо крепко сжимает в пальцах мобильник, кивает. Поднимает голову и видит, что Малкольм пристально смотрит ей в глаза. Твоей маме нужно было время, Джо. Но теперь, мне кажется, ей очень нужна ты.